10.4. Книга Ниемии. Второе восстановление строительства Иерусалима на 20-м году Артаксеркса. Это строительство Москвы в 16-м веке. 10.4.1. Строительство Иерусалима при Ниемии. Это возведение Московского Кремля около 1567 года. В библейском каноне за первой книгой Ездры следует книга Неемии. Неемия сообщает, что он обратился к царю Артаксерксу с просьбой разрешить ему посещение разрушенного Иерусалима и выдать ему царские письма. Пропуск проезжий для местных, так называемых заречённых области начальников. Царь Артаксеркс выдаёт Неемии нужные письма. Неемя отправляется в путь, прибывает на место сожжённого Иерусалима и осматривает развалины крепости. Затем в Иерусалим прибывают бригады строителей, и начинается грандиозная стройка. Возводят стены, ворота, башни. Через некоторое время в возрождённый Иерусалим прибывают переселенцы из Вавилона. Устраивается большое празднество и Начинается жизнь в Иерусалиме. Сделаем полезное для дальнейшего замечание. Канонический синоидальный перевод, рассказывая о строительстве Иерусалима, употребляет слово чинили вместо слова строили. Хотя острожская Библия, например, постоянно употребляет неэметри и далее слова создаша и созидаша, то есть строили. Таким образом, на самом деле, в книге Неемии абсолютно чётко рассказывается о строительстве. Лёгкая подмена слова строили словом чинили потребовалась поздним редактором Библии, чтобы изобразить, будто Иерусалим строился на месте прежней столицы, то есть будто бы на таком старом месте, а не на новом. Мы уже говорили, что во времена опричнины при Иване IV Грозном строительство Московского Кремля только началось. Но романовские историки отнесли это событие в эпоху более раннего Ивана III, якобы в XV век. Рисунок 10.4. Это одна из серии миниатюр, изображающих постройку ныне существующих стен и башен Кремля когда на самом деле, то есть в 15 веке, строился новый каменный Кремль в Великом Новгороде, то есть Ярославле. Строительство Московского Кремля, помещенное в 15 век, находилось, как нам говорят, в руках жидовствующих. Писано «Руководство строительством перешло в руки еретиков латинян». 778 страница 105. «Руководство строительством перешло в руки еретиков латинян». Поясним, что здесь Скрынников РГ говорит о ереси жедовствующих. Таким образом, в эпоху Апречнины разворачивается крупное строительство Москвы, которым руководят иудеи, так называемые жедовствующие. А раз все эти события происходят вскоре после вавилонского плена в результате разгрома Иерусалима, то есть Казани, царём Иваном IV Грозным, то есть Иваном IV Грозным то возникает следующая естественная мысль. Говоря о втором восстановлении Иерусалима, Библия в книге Неемии в действительности рассказывает именно об этом широкомасштабном строительстве на территории Москвы, которая именно в данный момент и превращается в русскую столицу вместо великого Новгорода, то есть Ярославля. Строительство новой столицы Руси Орды Москвы могло быть представлено казанскими, то есть хазарскими иудеями как якобы восстановление их прежнего Иерусалима. Так как, по-видимому, во время опричнины именно они получили власть при русском дворе и строили новую столицу в противовес старой, как свой Иерусалим. Конечно, Москва к тому времени уже существует как поселение примерно с 1380 года после Куликовской битвы, но каменного Кремля там ещё нет. Город ещё не столица. Столичная история Москвы начинается, по-видимому, лишь со второй половины XVI века. Важное замечание. Наши последующие отождествления будут основаны на каноническом синоидальном переводе Библии тем не менее, очень полезно сравнивать его с более ранним текстом Острожской Библии 1581 года. Оказывается, что Острожская Библия часто выражается намного яснее и позволяет понять некоторые кажущиеся на первый взгляд тёмными места синоидального перевода. Но ещё раз повторим, что суть дела не зависит от того, каким именно переводом Библии мы пользуемся. Те вещи, которые мы будем обсуждать, настолько яркие и настолько их много, что годится любой перевод Библии.